Глава 52. 24 июля 1914 года. В поисках принимали участие четверо. Энтони, полицейский, старый пастух с седыми усами и величественным профилем викторианского государственного деятеля и Светловолосый, румяный паренек, 17 лет, сын булочника. Мальчика обязали нести кусок парусины для носилок, в то время как пастух и полицейские были вынуждены тащить длинные шесты, используемые как посохи. Они начали с пространства за усадьбой, шагая в шеренгу, как загонщики. Поймал себя на мысли Энтони вверх по склону холма. Был великолепный день, без ветра и без единого облачка. Холмы в отдалении казались покрытыми пеленой, тусклые от обилия солнечного света и почти бесцветные. Трава и вереск у них под ногами были пыльными от долгой засухи, Энтоний снял свою куртку и затем, немного поразмыслив, еще и шляпу. Внезапный солнечный удар всё бы упростил. Не было бы нужды давать объяснение и отвечать на вопросы. И без этого он чувствовал себя достаточно плохо из-за рези в кишечнике, но этого вряд ли было достаточно. как много проблем отпало бы, если бы он действительно был болен. Много раз, пока они медленно продвигались, он прикладывал руку к колбу, и всякий раз его волосы чувствовали тепло от прикосновения, как от шкурки кошки, сидящей перед камином. Жаль, думал он, что волосы такие жесткие. Три часа спустя они нашли то, что искали. Тело Брайана лежало лицом вниз в какой-то скалистой бухте у подножия утеса над Карстовым озером. Между скалами рос папоротник Орляк, И в горячем воздухе его сладковатый навязчивый запах был почти удушающим. Место изобиловало жужжащими мухами. Когда полицейский перевернул тело, изуродованное лицо было почти неузнаваемым. Энтони глядел буквально секунду, затем отвернулся. Все его тело непроизвольно затряслось. Ему пришлось прислониться к скале, чтобы не упасть. — Пойдем, дружок. Старый пастух взял его под руку и, отведя в сторону, усадил на траву, откуда не видно было тело. Энтони ждал. — Конюк! медленно разворачивался в небе, прослеживая ход времени на циферблате невидимых часов. Затем они, наконец, вышли из-за столба, подпирающего скалу туда, где все было как на ладони. Пастух и мальчик шли впереди, каждый, держа одну ручку носилок, а полицейский сзади был вынужден поддерживать вес на обеих перекладинах. Разорванную куртку Брайана сняли и положили ему на лицо. Одна окоченевшая рука выпросталась в сторону и при каждом шаге несущих неумолимо раскачивалась и дрожала в воздухе. На рубашке были пятна крови. несмотря на протесты энтони настоял на том чтобы взять половину ноши полицейского очень медленно траурная процессия двинулась вниз по направлению к долине был четвертый час когда они достигли усадьбы затем полицейский обшарил карманы куртки и брюк табачный кисет трубка сверток с бутербродами, данный миссис Бенсон, шесть или семь шиллингов и записная книжка, полная сокращений, посвященных истории хозяйства в Римской империи, и ни единого намека на то, что случилось, было чем-то кроме обыкновенного несчастного случая. Миссис Фокс Приехала на следующий вечер. Сперва сжавшись и пытаясь держать себя в руках, она молча с каменным лицом слушала рассказ Энтони, затем совершенно внезапно забилась в отчаянии, страстно обливаясь слезами. Энтони секунду постоял возле нее в полной неуверенности, затем выполз из комнаты. На следующее утро, когда он снова увидел ее, миссис Фокс вновь обрела спокойствие, но оно было совершенно другим. Спокойствие живого, чувствующего человека, а не механическая замороженная недвижимость статуи. У нее под глазами появились темные синяки, А лицо говорило о том, что это была старая, страдающая женщина. Но в страдании этом присутствовали прелесть и кротость, ярко выраженное достоинство, почти величественность. Смотря на нее, Энтони почувствовал себя в сильном замешательстве, как будто он находился в присутствии чего-то, чего был недостоин, к чему не имел права приближаться, Замешательство и вина. Вина даже большая, чем вчера, когда ее горе вырвалось из-под ее контроля. Он бы с облегчением сбежал еще раз, но она держала его при себе все утро, иногда сидя в тишине, иногда медленно говоря что-нибудь своим прекрасно смодулированным голосом. Для Энтони молчание и разговор — Одинаково казались пыткой. Сидеть там и слушать, не говоря ни слова, как тикают часы, было подобно смертельной агонии. Еще хуже казалось беспокойство о будущем. Как избежать Джоан? Что сказать ей о том проклятом письме, которое Брайан написал ей, И всякий раз, украдкой глядя на миссис Фокс, он спрашивал себя, что происходит у нее в душе, догадывается ли она, подозревает или нет о том, что на самом деле случилось. Да, ее молчание было болезненным, но не менее болезненными были ее слова. «Я осознаю». Начала она медленно и задумчиво. «Я осознаю теперь, что любила его не так, как было нужно, слишком себя любила. Что он мог ответить? «То, что это было правдой». «Конечно же, это было правдой. Она выполняла роль вампира». духовно эксплуатируя его, высасывала из него жизненные соки. Здесь, Энтони, вспомнилась святая Моника Эри Шефера. М да, она вампир. Если кто-то и был в ответе за смерть Брайана, так это она. Но его самооправдательное негодование против нее улетучилось Лишь только она заговорила снова. Может быть, именно поэтому все случилось? Чтобы я усвоила, что любовь не должна быть такой. — Мне думается, — продолжала она после паузы, — что Брайан достаточно усвоил, Ему, правда, немного нужно было понять. Он слишком хорошо знал все с самого начала. Как Моцарт, только его гений раскрылся не в музыке, он раскрылся в любви. Может быть, поэтому он ушел так рано, в то время, как я. Она тряхнула головой. «Я должна была извлечь этот урок. После всех этих долгих лет познания остаться своенравно глупой и невежественной...» Она еще раз вздохнула. «Вампир!» Но она знала это. Она принимала свою часть ответственности Оставалась его часть, еще не исповеданная. «Я обязан сказать ей», — мысленно произнес он и подумал. Все произошло от того, что он не сумел сказать правду Брайану. Но пока он колебался, миссис Фокс начала снова «Нужно любить каждого, как своего единственного сына», — говорила она, — «и единственного сына, как любого встречного, сына которого не можешь не любить больше, чем всех остальных, потому что больше случаев любить его. Но любовь должна отличаться только количеством, а не своей природой». «Нужно любить его так же, как любишь всех других единственных сыновей, только во имя Бога, а не во имя себя самого». Голос, горячо вибрирующий, звучал громко, и с каждым произнесенным словом Энтони чувствовал себя все более виноватым и вместе с тем... полностью и безнадежно зависимым от своей вины. Чем дольше он откладывал свое признание, и чем больше она говорила в этом состоянии смиренного напряжения, тем тяжелее ему становилось высказать все на чистоту. «Послушай, Энтони», — продолжила она после долгой паузы, Ты знаешь, как я тебя всегда любила. С того времени, как умерла твоя мать, ты помнишь, когда ты в первый раз приехал, чтобы остаться у нас? Ты был тогда беззащитным маленьким мальчиком. И именно таким я всегда видела тебя с тех пор. Беззащитным под твоей собственной броней. Ведь ты носил броню. Ты до сих пор под броней. «Чтобы защититься от меня, да и от других напастей!» Она улыбнулась ему. и Энтони опустил глаза, покраснел и пробормотал что-то бессвязное. «Никогда не задумывайся, почему ты хотел защитить себя!» Продолжала она. «Я не хочу знать, если ты не расскажешь это мне сам. А может быть, ты почувствуешь, что все еще хочешь защищать себя?» «Потому что, я хочу сказать, я бы желала, чтобы ты занял место Брайана». «Место», — определила она, — «которое Брайан занимал бы, если б я любила его правильно. Вместе с другими, единственными сыновьями одного, которого больше возможностей любить, чем всех остальных, вот кем я хочу, чтобы ты был, Энтони». Но, конечно же, я не стану принуждать тебя. Это можешь решить только ты. Он сидел, не говоря ни слова, отвернув от нее лицо и нагнув голову. — Выговорись! — кричал внутри его неведомый голос. — Как хочешь! Любой ценой! Но если тогда это было сложно, то теперь вовсе невозможно сказать, что хочет, чтобы он заступил на место Брайана. Это она сама сделала признание невозможным. Он был потрясён приступом бесплодного гнева. Если б только она оставила его в покое, отпустила его! Внезапно его горло сжалось, слезы навернулись на глаза, мышцы груди напряглись, и их пронзило несколько сильных судорог. Он рыдал. Миссис Фокс подошла из другого конца комнаты, склонилась над ним, положила руку ему на плечо. «Бедный Энтони!» — прошептала она. «Он навечно стал рабом своей лжи!» В тот же вечер он написал джоан «Этот жуткий несчастный случай. Так бессмысленно! Трагедия была ужасно глупой, Все дело в том, что она произошла до того, как он имел шанс рассказать Брайану о тех событиях в Лондоне. И, кстати, писала ли она Брайану? Конверт, надписанный вручную, был доставлен около полудня, когда бедняги уже не было дома. Он хранит его для нее и передаст лично при возможной встрече. Тем временем миссис Фокс прекрасно держалась, и все они должны быть мужественны, а он остается ее преданным другом».